Глава 47. Лаэн. Есть в Дезане нечто незыблемое, на чём прочно зиждется мир. Противостояние тёмной и светлой магии, безусловная власть сольда над умами и сердцами людей, а также моя няня. Мойка, где тебе скелеты носили? Женщина стояла у переф рук в боки около двери в библиотеку и смотрела так, будто собиралась выпороть человека, которого до удури боится весь серо. Честно признаться, в такие моменты я её на самом деле опасался. Замок пуст. Один только эльф, завывая призраком, бродит по трапезной. Так покормили бы им изэли, вмешалась невесть откуда взявшаяся Василина. Ваши пирожки божественны. Ни один повелитель не стоит перед ними. Она всучила Делисе свою сумку и безапелляционно потребовала: "Прошу отнести это в мою комнату. Нам с Лайном нужно пошептаться наедине". О чём? Насторожилась бабуля о том, как прошло свидание под луной, разумеется, заявила моя подопечная. Бабуля застыла на миг, а потом её морщинистое лицо медленно расплылось в такой широкой улыбке, что глазки превратились в щёлочки. Конечно, радостно поклонилась она. Как прикажете, мисс Эльфа, в спальню пирожки в вашу комнату будь сделаны, мисс. И развернувшись, едва не пританцовывая, побежала обратно. Не остановишь? поинтересовался я. Иначе в спальне тебя будет ждать фаршированный пирожка мельф и делисо вместе с ним. Жаждущая подробности нашего свидания, не благодари. отмахнулась она и нетерпеливо затолкала меня в спальню. Закрыв дверь, посмотрела в предвкушении: "С чего начнём? С постели". холодно отрезал я. Она моргнула и, бросив косой взгляд на кровать, вдруг очаровательно покраснела. Ругнувшись про себя, я поправился. Вам и вашим сотрудникам было ясно сказано идти спать. Поэтому немедленно разворачивайтесь и вернитесь к себе. Но сперва убедитесь, что в вашей спальне никого нет. Не хотел ведь этого говорить, само вырвалось. Впрочем, осторожность никогда не бывает лишней. Мне стоило немалых трудов вернуть в замок всю чудную компанию архива и избежать расспросов. Но стоило избавиться от попаданки, как она снова стояла передо мной, как лист перед травой. Зная её друзей, не удивлюсь, если через некоторое время они обоснутся под дверью подслушивать, а с кум в окне подглядывать. Этого никак нельзя допустить. Чтобы мой план сработал, в замке должно быть тихо и скучно. Только тогда и Мизэль придёт ко мне, и я смогу, не вызывая подозрений крайне недоверчивого и осторожного эльфа, осуществить свой план. Поэтому сурово сдвинув брови, я указал Василине на дверь. Немедленно она бросила на кровать такой странный взгляд, что у меня быстрее забилось сердце, а потом мило улыбнулась и молча и ретировалась из моей спальни. Удивила, что эта упрямая девушка так быстро сдалась. Видимо, действительно очень сильно устала на кладбище или испугалась. Поймав себя на лёгком сожалении, что Василина просто отступила, я процедил: "Ржавое обрание вероломца". Изжав кулаки, направился к смежной со спальней комнате. Быстро скинув испорченную одежду, обтёрся влажным полотенцем, а затем облачился в мягкие домашние брюки и уютный бархатный халат цвета ночного неба. Подхватив холщовую сумку, которая так и стояла не распакованная с момента, как её туда поставил Тимар, я неторопливо прошёл в свой кабинет. Приготовление не заняло много времени, и вот я уже стоял у окна и потягивая Восстанавливающее зелье из старинного, изготовленного из цельного рубина бокала, любовался зарождающимся рассветом. Тонкие облака, прикрывающие туманный горизонт, напоминали разлёт крыльев Нура, а прорывающееся алое пламя смертоносную магию драконов. С тех времён, когда эти существа рождались в свободе и верно служили тёмным магам, сейчас их использовали как скот, и это удручало Я не раз пытался вернуть Нуру его природную магию, но зелья светлых, которыми маги с младенчества паили драконов, вытравили из свободолюбивых существ пламенную страсть. Не спится. Услышав мелодичный голос гостя, которого с нетерпением ждал, чего доселе не было никогда, я не шелохнулся и не сменил позы. Старался вести себя как обычно, поэтому приподнял плечи в раздражённом вздохе. Мне вот тоже не до сна. — искренне поделился эльф. Войдя без приглашения, закрыл за собой дверь и приблизился к столику. — Два бокала? — Меня ты не ждал. Значит, это для твоей попаданочки? — Ладно, не рычи, я все знаю. Да лиса все уши прожужжала о вашем ночном свидании. Я услышал, как льется жидкость и едва сдержал ликование. Покосился на имазеэле, стараясь не показывать своего интереса. Эльф же уселся в мое кресло... И сложив ноги на столе, посмотрел на меня с ироничным сочувствием. Что глядишь волком? с удовольствием посмеивался он. Я давно знал, что она тебе нравится, и не скрывал этого, поэтому поехал за тобой. Я приподнял брови в искреннем удивлении. Не ожидая подобного откровения, всё же спросил: из за Василины из вас выйдет хорошая пара. Поднял он бокал, salutoя мне. Радуйся, что я немного приколдовал на балу, чтобы твою подопечную не окольцевали. Пришлось подставить несчастную мистер По. Но, видимо, судьба у нее такая — служить разменной монетой. Кстати, мозги у девчонки есть, раз сбежала с тобой. Может, проживет еще немного. Он закашлялся и, схватившись за горло, вытаращил глаза, будто подавился. — Ты о чем? — повторяя про себя неожиданную исповедь эльфа, нахмурился я. Кто-то надел на мистер-пу артефакт, чтобы убить, и на месте этой девушки должна быть Василина, но ты вмешался своим колдовством?» Мозаика медленно выстраивалась перед внутренним взором, и от жутких догадок по спине побежали колки и мурашки. «Ты чего в зелье добавил, злодей?» Перевернув бокал, МЗЛ вылил остатки содержимого. Хохотнул. «Это что, мое вино?» Я лишь головой покачал. Василина ошиблась, а я был прав. Знаешь, она так активно защищала тебя, мол, большой и сильный эльф присматривал за маленьким темным магом из-за чувства вины. Вот только моя подопечная не знала, что у тебя этого нет. Чего нет? Чувств. Жестко усмехнулся я. А потом понял, что вопрос задал неим из эль, который все еще кашлял и хватался за горло, чтобы не дать себе проговориться о чем-либо еще. Я же оглянулся в поисках девушки. «Васелина?» Она стала видна, стенув с головы шапку невидимку. Не отрывая от меня пронзительного взгляда, кивнула на эликсир, борщущегося с зельем правды. Спросила извиняющимся голосом: "В чём ты оказался прав?"